Он попытался в последний раз пренебречь болью в ребрах, прыгнул на дип-флайт, застонал и осторожно присел, открыв купола. Они медленно встали в вертикальное положение. — По местам! — протрубил он. — Очаровательно. — На какие только берега не занесет человека жизнь? — Жудит ли? — Да он скорее вылил бы все свои запасы вина в Гренландское море. Надо быть достойным красоты. Не всякий будет удостоен. — Ли! Задыхаясь, она добралась наконец до ангара. Тут все было в черном дыму. Ей почудилось, что в глубине кто-то бегает зад-вперед и зовет Сэм Кроув, Энвик, что ли. Она минуту поколебалась. Ну что ей даст, если она его пристрелит? В любую секунду проломится последние переборки в носовой части. Корабль может просто переломиться пополам и камнем пойти на дно. Она подбежала к пандусу и заглянула в затянутую черной копотью дыру. Желудок ее сжался в спазме. Ли не была и не боялась крутизны. Но как она спустится туда с двумя торпедами? Если упустит хоть одну под водой, их уже не отыскать. Она ставила ступни поперек, спускаясь по шажочку. Было гнетуще темно, а хуже всего был дым, в котором она боялась задохнуться. В ботинке гулко стучали по рифленой стали. И вдруг она потеряла равновесие, шлепнулась на задницу, вытянула ноги в стороны и поехала, судорожно сжимая торпеды, больно чувствуя копчиком неровности пандуса. Потом перекувырнулась и рухнула в воду. Разлетелись брызги, почва ушла из-под ног. Ли вынырнула, хватая воздух. Гильзы она не выпустила. Глухой стон исходил от стен туннеля. Вода была теплая, должна быть, из бассейна. С нижней палубы располагавший независимым электроснабжением, пробивался свет. Подходя ближе, она увидела два батискафа, один из которых покачивался на высоте пирса. Батискафов только два. Дипфлайт-2 исчез. А на дипфлайте-3 сидел Йоханссон, одетый в неопреновый костюм. Взлетная палуба. Пакистанский кок скукожился на краю кормы, поскуливая, и был не способен разрабатывать планы. Строго говоря, и Кроу была на это малоспособна. Она бессильно смотрела на бушующее пламя. Однако перестать думать было не в ее природе. Для человека, десятилетиями слушавшего космос в надежде получить сигналы чужого разума, была абсурдной мысль, что можно сдаться. Еще один громоподобный грохот. Над островом взметнулось гигантское облако огня. В нем сверкало и хлопало, как в фейерверке. Волна вибрации сотрясла палубу и из преисподней в сторону взметнулись фонтаны пламени. Кок вскочил и отпрянул, но это значило — закачался на кромке кормы. Кроув метнула, чтобы поймать его за руки. Секунду он балансировал на краю с лицом искаженным в смертельном страхе и потом с криком сорвался. Кроув услышала всплеск воды и в ужасе отпрянула. Но двигаться ей было некуда. Пламя прижало ее к кромке. Вокруг горел асфальт. Жар был нестерпимый. Только правая сторона кормы оставалась свободной от огненного дождя, и только теперь к сердцу кров подкралось чувство полной безнадежности. Ситуация была безвыходная, и изменить что-либо было невозможно. «Сэм — Сэм! Ну вот и галлюцинации начались. Или, правда, кто-то позвал ее по имени. — Сэм Кроуф! Я здесь! Она озиралась, выпучив глаза. Откуда доносится зов? — Не из пламени же! Потом она поняла. Осторожно, чтобы не упасть, она нагнулась над кромкой. В воздухе было черно от копоти, но она увидела под собой очертание покосившейся платформы лифта. И кто-то выбежал на платформу и задрал голову вверх. То был Эновек. «Леон!» — крикнула она. «Я здесь!» «Боже мой, Сэм!» Он смотрел наверх. «Подожди! Я сейчас за тобой поднимусь! Как ты поднимешься, мальчик? Выхода больше нет, все горит!» «Здесь такой ад, что Голливуд бы сдох от зависти!» Энвик взволнованно бегал взад и вперед. «А где Мёррый?» «Мёртв. Надо уходить, Сэм. Спасибо, что подсказал. Ты спортивная? Что, прыгнуть сможешь?» Кроу смотрела вниз. «Спортивная? Горешко ты моё! Когда-то, да, было дело, ещё до того, как изобрели сигареты. И тут не меньше восьми метров, если не все десять. К тому же деферент судна превращал платформу в горку». А никакого бортика, чтобы зацепиться там не было, не знаю. Я тоже. Может, у тебя есть на ближайшие 10 секунд идея лучше? Нет. Мы можем спастись на ботискафе. Энвик расставил руки. Прыгай, я тебя поймаю. И не думай, Лен. Лучше отойди в сторону. Кончай разговоры, прыгай.